На шпиле юго-западной башни, зашитой в строительные леса, колыхалось черно-желтое полотнище, флаг Южного Братства, давно обосновавшегося в древней цитадели. Гест приник к подзорной трубе, прикрученной к треножнику на подоконнике. По мосткам между лесами сновали люди, кран-балки поднимали каменные блоки, бревна и глубокие корытины с раствором которым тут же заливали наспех собранную опалубку вокруг нового орудийного каземата. Топливные кланы, ведущие всей нефтедобычей в Большой Московии, срочно укрепляли свою обитель, а заодно латали и прореху в стене. Под ней выстроились подводы, груженные мешками с панцирной крошкой. Разведка донесла что это уже третий обоз с улиточной фермы из сетуньской поймы и на подходе еще два топливные взялись за дело основательно строят новые бастионы будто к войне готовятся только с кем с орденом рабы разгружали телеги прямо на улицу растворы с крошки замешивали там же в чанах покоившихся на железных козлах потом разливали по ведрам и передавали по цепочке каменщикам, которые за ночь успели воздвигнуть стену высотой в человеческий рост. Гест оторвался от подзорной трубы, сложил руки на груди. Солнечные лучи озаряли древние здания вокруг храма. Были там и покосившиеся развалюхи, где жили только крысы, но были и подлатанные дома с досками и листами жести, Набитыми поверх проломов, с охраны на крышах, в этих обитали монахи. Преподобный медленно повернулся. Петр так и не решился сесть в его присутствии. Низкорослый, крепкий жрец, облаченный в запаленный плащ с капюшоном, стоял у стола посреди зала, опершись на посох. «Стало быть, канул Зиновий». «Канул! Всю Московию обыскали! Прости, преподобный, не можем его найти!» «Да ты садись!» Петр переступил с ноги на ногу и, опустившись в кресло Гест, повторил «Садись!» Попятившись, жрец примостился на краешке лавки под стеной. Посох зажал между коленей. «Если Зиновий попал в руки киевских...» — Гест погладил короткую жесткую бородку. «Плохо дело!» — «Плохо», — согласился Петр. «Да только вряд ли. Почему же? Где Киев, а где Москва? Как бы они тут такое провернули, это же какое трудное дело! Человека из храма выкрасть!» Он замолчал, когда Гест, подавшись вперед, хлопнул ладонью по столу. «Трудное, говоришь?» «Они си ключ уже дважды похитить пытались. Во второй раз только по случаю им помешали. Староста посреди ночи проснулся». Петр прямо покачал головой. «То не киевские, вернее, киевские, но не своими руками». Они с кем-то из местных сговорились. Я мыслю, Зиновий Артюх до сих пор здесь, где-то в Москве. Ты знаешь, он умом силен был, а духом слаб и здоровьем. Если пытали его, теперь враги наши про Нарыч все знают. А то покушение на меня... Ведь если б не дюк, пришлось бы вам нового владыку выбирать. Не говори так, преподобный. Петр даже пристукнул посохом об пол. А что мне еще говорить? В храме шпион есть. Вот это я тебе точно сказать могу. Может, и не один. Си ключ здесь больше не в безопасности. Как глубоко в подвалах его не прячь. Раз Зиновия похитили, так и ключ могут. Пора его использовать. — Как? — удивился Петр. — Или думаешь поход к Нарочи начинать? — Думаю. А что еще? Но ведь Петр замялся. Гест смотрел на него, ожидая возражений. — Но как, преподобный, даже если дойдем мы... «Донесем си ключ к Нарочи. Что дальше? Кто его там в дело пустит? Как? Ведь Зиновий говорил, чтоб защиту пройти нужен...» «Я все же у Зиновия учился», — тихо сказал Гест. «Много чего знаю». «Но учился, не про то ведь речь». Гест помедлил. Он и правда научился многому, но не имел того, что почти наверняка понадобится в конце похода. Не имел способностей. «А единственный на всю Московию человек, тот, что привел к тебе Зиновия, принес ключ и теперь мог бы нам помочь, давно сгинул, — продолжал Петр, — другого нет. Как с ключом быть? Доставим его на место, что дальше?» «Есть еще один, кто помочь может!» Начал гест, и монах вскинул голову. «Кто?» «Сын его!» «Чей странника?» «Он!» «Что ты так смотришь на меня?» «Но ведь он мальчишка еще! Что он знает, какая с него польза?» «Смышленый парень!» Отец воспитывал его как надо. Смышленность то одно, а умения сам знаешь какие. Ну хорошо, так что же ты хочешь юнца с собой взять? Петр помолчал, глядя на владыку, и кивнул. Вижу, все решил уже. Решил, согласился Гест. До праздника зачинщика прилепы «Мы должны дело завершить, разрушить стоябище и вернуться караваном в Москву. Так что скажи Эвану со Стодом собираться. Завтра выступаем». Жрец сразу встал. Зато Гест и уважал его. Петр мог сколько угодно спорить, пререкаться с владыкой, чего мало кто позволял себе в ордене, мог давать советы и даже дерзить, но, когда решение было принято, он действовал быстро, умело и без оглядки. «Юнца из клана выкрасть этой ночью?» — уточнил он, шагнув к дверям, обитым листами железа. Гест покачал головой. Каравану еще охрана нужна будет, помимо наши от мутантов в пустошь отбиваться и от братвы. Братвы-атамана-креста. Последнее слово он произнес с напряжением, словно преодолевая себя. — Так мы и наймем для того клан мальчишки. Дюк хорошую плату им предложил. — Согласятся. — Петр толкнул двери. «Да». Гест кивнул и поднялся из кресла. «Вот и будет повод парня с собой взять. Скажи Дюку, пусть в клан едет переговоры закончить».